Глава четвертая. «У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить». Анна Ахматова. Санкт-Петербург, 24 сентября тысячи 2020 -го года. Двухэтажное здание галереи светилось в вечерних осенних сумерках яркими огнями, не слишком, впрочем, выделяясь на фоне остальных зданий в центре северной столицы. Плохая погода прекрасный повод посетить какое-нибудь статусное мероприятие, и открытие выставки как раз подходило по всем параметрам. И художник был, говорят, европейской знаменитостью, и журналистов много, так что есть шанс засветиться на фото в каком-нибудь модном блоге, и публика приглашена более чем солидная. Неспешно прогуливавшиеся по обоим этажам приглашенные достаточно четко разделились на три части. Представители-богемы, с умным видом обсуждающие достоинства и недостатки выставленных полотен, бизнесмены, пришедшие либо чтобы поговорить с кем-то, либо чтобы не ссориться с супругой, и разномастные журналисты, пишущие как для конкретных изданий, так и для себя. К украшенным гирляндами дверям подкатил очередной автомобиль, и из него вышел хорошо известный петербургскому бизнес-сообществу Алексей Краснов. Он нечасто посещал подобные мероприятия, предпочитая шумным вернисажам тихие встречи в уютных ресторанах или сигарных клубах. Еще более удивительным было то, что он приехал с женой, которая крайне редко баловала светский Петербург своим появлением. Краснов взял под локоть свою красавицу-супругу и вошел в здание галереи, здоровый со знакомыми и не реагируя на вспышки назойливых камер. — Алекс, какие люди! — Алексей повернулся и увидел спешащего к ним художника Федора Островского. — Аленушка, красавица моя, ты все хорошеешь! «О, Господи, дай нам терпение!» — успел шепнуть жене Алексей, прежде чем угодил в радушные объятия старого знакомого. И Елене тоже достались ей крепкие объятия, и чуть грубоватые, но искренние комплименты. Только Островский на правах старого друга, который он во многом сам себе и присвоил, мог себе позволить называть «Ледяную мадам Краснову» «Аленушкой» обращаться к ней на «ты» и громогласно пенять ей на то, что она редко бывает в обществе. Отвечая на очередной вопрос Островского, Алексей краем глаза заметил, как в зал вошел Олег в сопровождении удивительно интересной девушки — Медные волосы незнакомки были очень коротко пострижены, карие глаза искрились весельем, фигурка чуть более пышная, чем требуют современные каноны красоты, но тем не менее чрезвычайно гармоничная и аппетитная, создавали образ совершенно очаровательный. На спутнице Олега был стильный брючный костюм цветоспелой сливы, И сначала Краснову показалось, что под пиджаком ничего нет, но потом он рассмотрел, что на девушке надет топ телесного цвета, создающий эффект голого тела. Общее впечатление было совершенно сногсшибательное. Елена, которая по многократно переделанному сценарию должна была узнать давнюю подругу-землячку, посмотрела на девушку, одобрительно улыбнулась и приветливо замахала ей рукой. Та изобразила удивление и даже восторг, что-то сказала Олегу, и пара подошла к чете Красновых, старательно не обращая внимания на заинтересованные взгляды. Мужчины обменялись рукопожатиями, а девушки изобразили счастливые объятия и дружеские поцелуи. Во время разговора, рассчитанного на тех, кто его слушает, А такие наверняка были, выяснилось, что Елена и Стелла, так звали спутницу Олега, когда-то были хорошо знакомы и даже почти дружили. Потом их пути разошлись, и вот какая неожиданность – встреча на этой замечательной выставке. В течение всей беседы Стелла все чаще поглядывала на Алексея, улыбалась ему иногда слишком долго, дольше, чем требовали обстоятельства, смотрела прямо в глаза. Потом она что-то сказала, и Краснов, вежливо извинившись перед супругой, повел девушку к столику с шампанским. Елена видела, как ее приятельница-блогер переместилась вслед за ними, чтобы сделать несколько компрометирующих снимков. Елена же осталась с Олегом и продолжила разговор ни о чем, не забывая иногда посматривать в сторону увлеченного новой собеседницей мужа. А Краснов словно забыл о присутствии жены, полностью погрузившись в беседу с новой знакомой, которая внимательно его слушала, порой осторожно прикасаясь то к локтю, то к плечу. Алексей чувствовал спиной заинтересованные взгляды и понимал, что отступать поздно. Впрочем, ему нравилось это уже почти позабытое чувство азарта. И опасности. — А где же наш сладкий мальчик-депутат? — промурлыкала Стелла, почти касаясь губами уха наклонившегося к ней Алексея. Или, как говорится, шеф появится в последний момент? — Должен скоро быть, — также интимно прошептал Краснов, искренне наслаждаясь тонким ароматом ее духов и завистливыми взглядами. Он же спонсор всего этого безобразия о легок на помине! Не успел Алексей произнести последнюю фразу, как в зал вошел сияющий, как новенькая монетка Дмитрий Александрович Завьялов. Он поприветствовал гостей и начал произносить традиционную приветственную речь, когда вдруг. Сделал едва заметную паузу, которую почти никто не заметил, лишь пристально следящие за ним люди. Заминка произошла в тот момент, когда господин Завьялов заметил стоящую в дальнем углу Елену. Слова речи полились дальше, но ставший очень внимательно взгляд быстро обижал гостей и остановился на Алексее. Что-то с легкой улыбкой, шепчущим на ушко очаровательной девушке. Раздались аплодисменты, сигнализировавшие об окончании речи главного спонсора, и Алексей снова склонился к украшенному изящной бриллиантовой сережкой ушку Стеллы. «Один против десяти, что он максимально быстро найдет повод, чтобы подойти к нам», — прошептал он. Ты все помнишь? Ну, начни еще меня учить, фыркнула Стелла и оценивающая оглядела беседующего с кем-то Завьялова. Я таких на завтрак ем. Не стоит его недооценивать, очень серьезно ответил Краснов, искренне не желающий, чтобы девушка, которую ему действительно понравилась, пострадала. Меня тоже. Жарко шепнула Стелла, неожиданно повернувшись и словно совершенно случайно прижавшись к Алексею пышной грудью. «И не сверкай на меня глазами, я тоже так умею. И вообще, очаровывайся мной по откровению, чтобы уж гарантированно все заметили. Я стараюсь». Тихонько засмеялся Алексей, и тут Завьялов, который, здоровый с некоторыми гостями, плавно, но целенаправленно перемещался в их сторону, оказался совсем близко. «Ты абсолютно обвражительна, дорогая Стелла, так что...» «Алексей Константинович!» Краснов обернулся и увидел Завьялова, который улыбался ему, словно лучшему другу. «Какая приятная неожиданность!» Нечасто вы нас балуете своим присутствием?» «Приветствую, Дмитрий Александрович!» «Выставка просто великолепна!» Алексей обвел рукой стены, на которых были вывешены полотна, смысл которых, как Краснов не старался, от него ускользал. Ну вот не видел он ничего достойного восхищения в мешанине цветных полос и размытых пятен. «Его считают...» Достойным продолжателем Марка Ротко. Сознанием дела пояснил Завьялов. Он выставлялся в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, а теперь и у нас появилась возможность приобщиться к прекрасному. Ну, насчет... «Прекрасного я бы поспорил», — честно ответил Краснов, глядя на пятно мутно-зеленого цвета, вокруг которого были наляпаны пятна и мазки уже серого цвета, напоминающие не то червяков, не то обрывки бумажной ленты. «Скорее, это напоминает полотна Роберта Римана, решила поддержать разговор Стелла и Алексей, С удивлением услышал, как ее голос внезапно приобрел невероятно сексуальные интонации, став каким-то хрипловато-ломким. Эти сочетания серого и белого характерны именно для него, не правда ли? Вы разбираетесь в современной живописи? Завьялов тоже отреагировал на голос и посмотрел на Стеллу с гораздо большим интересом, быстро окинув ее с головы до ног оценивающим взглядом. Разумеется, очаровательный хрип отца стало мягче, словно бархат сменился шелком. Я вообще умею ценить прекрасное. «Алексей Константинович, вы не познакомите нас?» Завьялов задержал взгляд на груди Стеллы и довольно усмехнулся. «Кто это, прелестная незнакомка?» «О, простите мне мою невежливость!» Словно спохватился Алексей, не забывая следить. За реакцией Завьялова Стелла, позволь представить тебе Дмитрия Александровича Завьялова, спонсора сегодняшнего мероприятия. Дмитрий Александрович, это Стелла, подруга моей жены. Вот как Завьялов сделал вид, что удивился. Елена, тоже здесь я ее не видел. Она вон там «С моим другом», — Стелла махнула в ту сторону, где о чем-то увлеченно разговаривали Елена и Олег. «А мне Алекс рассказывает о гостях. Я ведь в Петербурге совсем недавно и пока никого не знаю». «Алекс?» — переспросил Завьялов и подмигнул Краснову. «Вы только познакомились и уже общаетесь так на коротке. И что же он рассказал, например, обо мне?» «А, до вас мы пока не добрались», — засмеялась Стелла, и от этого негромкого смеха у Алексея по спине пробежали мурашки. «Да, прав был Олег, эта девушка виртуозно владела голосом. Тогда, может быть, я сам вам о себе расскажу», — предложил тоже не оставшийся равнодушным Завьялов. «Как-нибудь». «Дмитрий Александрович, а вы сегодня в одиночестве, без супруги?» С легко читаемым намеком в голосе поинтересовался Краснов. Ну, некоторым и присутствие жены не мешает оказывать знаки внимания красивым девушкам, не остался в долгу Завьялов, впрочем, и без того, не забывавший поглядывать в сторону Елены. Он словно разрывался между стремлением все время держать объект своей давней страсти в поле зрения и желанием очаровать новую девушку, а может и увести ее у Алексея. «Возьму-ка я себе». «Еще шампанского!» — проворковала Стелла и пошла к столику с бокалами, плавно покачивая бедрами, изящный изгиб которых подчеркивали великолепно сидящие брюки. «Не лез бы ты, Дмитрий Александрович, в чужой огород!» — не глядя на Завьялова, сказал Алексей. «Я эту красотку первым увидел, так что извини». Так тут не то важно, кто первым подошел, а тот, кто сильнее заинтересовал, верно? Так же не поворачиваясь, ответил Завьялов. Впрочем, я не претендую, хотя девочка удивительно хороша. Пойду лучше засвидетельствую свое почтение Елене. Глядя в спину удаляющемуся Дмитрию, Краснов думал о том, что теперь он очень хорошо понимает тех, кто ради пяти минут адреналина прыгает с парашютом, ездит на сафари, ныряет с акулами. Он сейчас ощущал примерно то же самое, что чувствует дайвер, который в клетке опускается на глубину, чтобы увидеть вблизи акулу. Азарт, опасность, риск. Как он мог? отказаться от всего этого, как позволил себе почти утонуть в спокойствии и благополучии. Нет, он не собирался снова ввязываться в рискованные авантюры, но пощекотать нервы ради благой цели, что может быть лучше. Дмитрий Завьялов неторопливо шел в ту сторону зала, где рядом с высоким и почему-то смутно знакомым мужчиной стояла Елена. Зачем шел он, и сам, пожалуй, не знал, но видеть Елену и не воспользоваться возможностью поговорить с ней, это было выше его сил. Эта женщина вызывала у него привыкание, как наркотик, и он уже отчаялся избавиться. От этой зависимости не помогало ничто, ни новые тщательно скрываемые связи, ни стремительный карьерный рост, ни маленькое и, мягко говоря, не слишком законное хобби. Елена притягивала его словно магнит. Вот и сейчас Дмитрий смотрел на то, как она улыбается незнакомцу, и ему мучительно хотелось врезать тому в челюсть просто за то, что внимание Елены было отдано кому-то другому, не ему. Почему-то невероятно задело то, что в разговорах с ним Елена никогда не улыбалась, особенно вот так тепло и приветливо. Ему, признанному любимцу женщин, доставались лишь холодные фразы и постоянное «нет». Что есть в этом, не слишком молодом, хотя по-прежнему интересном, Димочка старался быть объективным, мужчине? Да, костюм вполне приличный, но не люксового сегмента. Он явно не крупная фигура на рынке, иначе Дима знал бы его». Чем он смог заинтересовать околдовавшую Завьялова женщину? И чего он хочет за то, чтобы отступиться? Димочка был готов почти на любую цену. Он почему-то именно сейчас очень ясно понял, что если не получит Елену, то сорвется. И без того в последнее время ему все тяжелее сдерживать в себе темную сторону. Елена! Счастлив вас видеть, усилием воли загнав в глубину ненужные сейчас мысли, воскликнул он. Вот это сюрприз! Вот это радость! И ведь спрятались в самый уголок. Ай-яй-яй, нехорошо! Он шутливо погрозил Елене пальцем, прекрасно понимая, что она ни на секунду не поверила в его искренность. Дмитрий Александрович, Она царственно лишь слегка склонила голову, что не помешало ему взять ее руку и прижаться губами к запястью, жадно вдыхая тонкий аромат горьковатых духов. «Выставка прекрасна. Вы выбрали более чем достойный объект для спонсорства. И отпустите уже мою руку, пожалуйста». «О!» простите он виновато по мальчишески улыбнулся зная что именно этот вариант улыбки получается у него наиболее неотразимым вы же знаете что я давно и безнадежно вами очарован вы не познакомите меня со своим спутником конечно елена старалась не смотреть на завьялова всей коже чувствуя его напряжение и жадное внимание это олег спутник моей землячки и подруги Стеллы, с которой вы уже имели счастье познакомиться. «А вы смотрели, с кем я разговариваю?» с игривым намеком, от которого Елена передернула? спросил Завьялов. «Я польщен». «Вообще-то я смотрела на мужа, охладила его пыл Елена, чувствуя непреодолимые желания вцепиться в Олега. Но вы были рядом». «Я бы тоже», — добавив голос интимности, негромко проговорил Дима, повнимательнее присматривал за Алексеем Константиновичем, а то он как-то подозрительно долго беседует с вашей подругой. Впрочем, вы тоже времени зря не теряете, я вижу. Дмитрий Александрович, в голосе Елены звякнули льдинки. «Поправьте меня, если я не права, но, по-моему, вас...» — Абсолютно не касается, как и с кем я провожу время. — Я и не претендую, — поднял руки, словно признавая поражение Завьялов, с трудом справившись с очередным приступом гнева. — Просто подружески за вас радуюсь. — Лена... Если хочешь, я отойду, чтобы ты могла поговорить с молодым человеком. Олег решил вступить в разговор, так как видел, что Елене очень сложно выдерживать давление Димочки. А потом подойду. Как вы любезны! Сквозь зубы проговорил Завьялов, придя в состоянии бешенства от того, что этот «спутник Стеллы» позволяет себе такое понебратское обращение, а он, знающий Елену уже несколько лет, так и не смог добиться перехода на «ты». «Нет, Олег, Дмитрий Александрович уже уходит», — поторопилась ответить Елена. «А мы с тобой еще должны подписать договор». «И на отдыхе?» «Занимаешься делами», — не удержался от комментария Дима. «Да». стала специально привела Олега, чтобы мы познакомились, и я уговорила его принять мое предложение и стать моим телохранителем, а то мне стали поступать письма с угрозами. В соответствии с заранее продуманным сценарием, сказала Елена. Это было нужно, во-первых, для того, чтобы объяснить то, что Олег живет, В доме Красновых, если Димочка решит проследить, а он вполне может, а, во-вторых, Завьялов должен понять, что теперь этот непонятный мужик – фигура, приближенная к императору, в смысле к Елене. Вы ведь не имеете к этому никакого отношения? «Я?» – Завьялов, казалось, был искренне возмущен подобным предположением – «Да как вы могли подумать, угрожать вам никогда и ни за что? Вы же знаете, что я покорно принял ваш отказ и старался не беспокоить все это время». Но такие угрозы есть, и я для пущего спокойствия решила воспользоваться услугами Олега. Елена нашла в себе силы и взглянула в глаза Завьялову. Я объясняю все это исключительно для того, чтобы вам в голову не пришли неправильные мысли. «Вас все же беспокоит мое мнение о вас», — обрадовался Дима, глядя в невероятно синие глаза. «Это меня чрезвычайно радует. Поверьте, просто мне дорога». «Моя репутация более чем сдержана», — ответила Елена, но Завьялов услышал только то, что хотел ей, не безразлично, что он о ней подумает. «Но кто смеет угрожать вам?» — опомнился Димочка, мгновенно пришедший в прекрасное расположение духа и подавил желание добавить «когда у тебя есть я». «Уж в мыслях-то он может позволить себе обращаться к Елене как угодно». «Не знаю», — она пожала плечами, — «теперь этим вопросом будет заниматься Олег и кто-то, кого попросил об этом Алёша». Она произнесла имя мужа так мягко и тепло, что у Димы внутри все скрутилось в тугой узел от гнева, жуткой зависти и азарта. «Это женщина!» Будет принадлежать ему, даже если для этого придется устранить помехи в виде этого непонятно откуда взявшегося телохранителя и уже немолодого супруга. Он всегда получает то, что хочет. Почему же этот случай должен стать исключением? В конце концов, есть специально обученные люди, и вопрос заключается лишь в количестве нулей в цифре гонорара. Я надеюсь, вы помните о том, что всегда можете обратиться ко мне, если вдруг возможностей Алексея Константиновича или вашего нового охранника станет недостаточно. Все мои ресурсы, а они достаточно велики, в полном В вашем распоряжении. Благодарю, Дмитрий Александрович. Елена вежливо улыбнулась, а Дима вдруг подумал, какое невероятное наслаждение он испытал бы, сначала поцеловав ее, а потом отвесив смачную, сильную пощечину, от которой слезы брызнули бы у нее из глаз, а он, наконец-то, почувствовал бы освобождение. Но он не может. Себе этого позволить Пока не может Если все сложится удачно Скоро он станет недосягаем Для многих Из тех, кого пока приходится Опасаться Понимая, что стоять рядом Повода больше нет Завьялов вежливо попрощался с Еленой Едва заметно кивнул Олегу И направился к другим гостям Сияя улыбкой Гостеприимного хозяина Ох — выдохнула Елена, когда Дима ответил на приветствие какой-то полной дамы в шляпке с перьями и остановился, что-то ей объясняя. — Если бы ты знал, каких моральных и физических усилий мне стоит каждая минута общения с ним, как говорится, год за три. Олег, что не так? Глядя в спину его Олег медленно покачал головой, и внимательно посмотрел на свою подопечную. Елена встревоженно всматривалась в его лицо, ставшее вдруг очень серьезным. «Что-то случилось?» — повторила она свой вопрос. «У тебя совершенно перевернутое лицо». «Ты в курсе, что у твоего бывшего большие проблемы с психикой?» Олег нашел взглядом Алексея и сделал ему какой-то знак — после чего Краснов, поддерживая под локоть весело щебечущую Стеллу, спокойно двинулся в их сторону. «Как беседа?» Подойдя и беспечно улыбаясь, спросил Алексей, прихватывая по пути бокал шампанского. «Я думал, он корни возле тебя пустят». «Он сумасшедший», — негромко сказал Олег, взглядом и интонацией давая понять, что это абсолютно «Серьезное заявление, а не шутка. Он одержимый, но не в религиозном плане, а в психологическом». «Согласна», — неожиданно поддержала его Стелла. «У него однозначно нарушение, хотя он тщательно это скрывает и прекрасно себя контролирует. И во время разговора с Еленой был момент, когда он чуть не потерял над собой контроль». Медленно, задумчиво глядя куда-то в пространство, сказал Олег. И даже мне стало не по себе. Такой взгляд я уже видел. Мужик вот так же смотрел, а потом молча взял нож и всадил собеседнику в сердце. — Этот человек — маньяк, — тихо проговорила Стелла. — Я тоже таких видела. Он получает удовольствие, когда другие испытывают боль, особенно если этот другой чем-то обидел нашего димасика а ты посмела ему отказать понимаешь все воскликнул действительно напуганный словами двух профессионалов алексей хватит играть в эти шпионские игры леночка любимая ну его ко всем чертям а что было то прошло забудь и все только борьбы с маньяком нам и не хватало поздно совершенно спокойно ответила елена Я не отступлю, особенно теперь. Ты что хочешь, чтобы латентный маньяк получил депутатскую неприкосновенность? — Да плевать мне на него! — воскликнул Краснов так громко, что пара посетителей удивленно оглянулась. — Мне важна только твоя безопасность, понимаешь? — Бесполезно, Алекс. Стыло мягко положил ладонь на локоть Алексея. Единственное, что ты можешь сделать, это запереть Елену в сейф. Но и то завьяло все равно попробует его открыть. Твоя жена — это его идея-фикс, его навязчивое желание, и он не остановится никогда. Единственное, что можно сделать, это играть на опережение. И не просто играть, а выигрывать шаг за шагом. И я в вашей команде, ребята, просто потому, что ненавижу таких, как этот ваш Димасик. Спасибо, Стеша. Олег действительно обрадовался, так как помимо роскошного голоса и впечатляющей внешности, Стелла обладала колоссальными связями и невероятным числом приятелей и знакомых во всех мыслимых и немыслимых сферах. «Спасибо», — улыбнулась Елена, — и повернулась к Алексею. «Все будет хорошо, Алеша, я уверена. Но ведь ты сам прекрасно понимаешь, что жить под этим домокловым мечом я все равно не смогу. Так что проблему нужно решать». «Мы... мы будем осторожны», — сказал Олег, и повернулся к Стелле. «Как тебе показалось, что он выберет? Отбить тебя у Алексея или убедить Елену в том, «Что у тебя с ее мужем Роман?» «Я думаю, что он будет работать по двум фронтам», помолчав, ответила девушка. «Но он с меня. Во всяком случае, попытается. Алекс, нам надо появиться где-нибудь, и скрываясь, но чтобы все увидели. Можешь устроить? И еще нам нужен свой карманный журналист, но из приличных. У вас есть или мне взять из своих? Давай из твоих». Решил Олег и повернулся к Елене. «А ты привлеки, ничего не говоря, свою блогершу. Сможешь?» «Смогу». Елена вдруг почувствовала огромное, просто невероятное облегчение от того, что теперь ей есть с кем разделить груз гранитной плитой, давившей на плечи столько лет. Алексей не в счет, хотя он сделает все, чтобы защитить ее. «Олег!» Вот ее главная надежда, профессионал, взявший на себя решение этой проблемы. Только нужно будет оговорить с ним, какой информацией можно поделиться со Стеллой, а какой не стоит. Впрочем, она даже не сомневалась, что Олег сам разберется, о чем нужно сказать, а о чем промолчать. Почему-то Елена ему доверяла, именно ему она смогла рассказать все. «А я привлеку своего мальчика», — Стелла весело улыбнулась. «Алекс, ты готов к появлению скандальной информации о себе?» «Главное, чтобы к ней была готова моя жена», — засмеялся в ответ Краснов. «А я уж как-нибудь справлюсь. В моем возрасте сплетни о романе с новой красоткой только добавят мне плюсиков к карме. А я поговорю с одним близким приятелем». Он психиатр. Попрошу его посмотреть на Завьялова с медицинской точки зрения. Серьезно, сказал Олег, и, предупреждая вопросы, пояснил. Он иностранец, и ему наши бизнесмены и политики интересны исключительно как материал для наблюдений. Просто я хочу понимать, чего можно ждать от нашего друга и насколько далеко все зашло. Алексей... Почти не слушал Олега, несмотря на важность того, о чем говорил конфидент. Он смотрел на Елену и старался понять, почему его так огорчило то, что она совершенно не ревнует его к Стелле и к тому, что они будут изображать бурный роман. Он ведь давно привык к сдержанности жены, но сейчас... Ему вдруг ужасно захотелось, чтобы она хотя бы в шутку рассердилась или пригрозила ему. Елена же оставалась совершенно спокойной, и Краснов с грустью понял, что если он вдруг решил бы действительно закрутить с красоткой Стеллы интрижку, Лена осталась бы точно так же невозмутима. Раньше его это почему-то совершенно не волновало, а сейчас в сердце вспыхнула непривычная обида. Неужели ей все равно? «Давайте потихоньку будем расходиться», — вырвал его из невеселых размышлений голос Стеллы. «Алекс, ты придумал, куда мы пойдем, чтобы засветиться?» «Предлагаю поужинать». В Джакомо Это вполне такой симпатичный ресторанчик в Пушкине. Вид на Екатеринский дворец, авторская кухня. Как тебе такой вариант? Алексей усилием воли загнал неприятные мысли поглубже и вернулся к обсуждению насущных вопросов. Погруженный в себя, он не заметил, как внимательно посмотрел на него Олег, и как он незаметно переглянулся со Стеллой, а потом что-то... — шепнул Елене. Великолепно! — с воодушевлением отозвалась девушка, едва заметно кивнув Олегу. — Лена, тогда давай так. Я своего мальчика направлю в Джакомо, а твою приятельницу мы с Алексом совершенно случайно встретим где-нибудь в театре или на какой-нибудь еще выставке. Нужно, чтобы поползли слухи о том, что у твоего мужа появилась любовница. «Осторожнее только!» — улыбнулась Елена, погрозив Алексею пальцем. «Смотрите у меня, любовнички, не заиграйтесь!» «А ты не ревнуй!» — расхохоталась Стелла и тут же виновато оглянулась и прикрыла лицо ладошками. «Хотя такого мужчину, как твой Алекс, грех не соблазнить!» «Ты очень правильно заметила, что это мой Алекс!» Елена весело и демонстративно строго посмотрела на мужа. И Олег заметил, как тут же смягчился взгляд Краснова, как расслабились напряженные плечи, словно исчезла какая-то мучившая его тревога. Тогда до встречи в Джакома. Стелла и Гриба улыбнулась Алексею и, подхватив под руку Олега, попрощалась с Алексеем и Еленой, не забыв на выходе из зала еще раз оглянуться и послать Краснову многообещающий взгляд. Несколько человек, в числе которых был и Дмитрий Завьялов, внимательно посмотрели вслед уходящей девушки. «Лена, надеюсь, ты не подумала?» «Ничего такого», — слегка смущенно спросил Алексей у жены, когда они тоже уже спускались по лестнице к ожидающей их машине. «Ты ведь знаешь, что это исключительно ради дела». «Конечно, Алеша», — мягко улыбнулась мужу Елена, — «я бесконечно благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня, для того, чтобы я наконец-то разобралась со своим прошлым». Глядя в окно автомобиля, на проносящиеся мимо огни витрин и рекламных счетов, Елена думала о том, что действительно искренне признательна Алексею за то, что он согласился на этот маскарад. Но если бы Олег не подсказал ей, она никогда бы не сообразила бы, что нужно хотя бы изобразить ревность. Ей всегда казалось, что в их ровных отношениях с мужем это ни к чему. Но она верила Олегу и помнила свое обещание делать именно то и именно так, как он говорит». Елена прекрасно понимала, что Алексей никогда не узнает о том, что ее при всем прекрасном к нему отношении совершенно не огорчило бы присутствие в жизни мужа другой женщины. Елена понимала, что Алексей любит ее, но также прекрасно видела, что иногда ему не хватает эмоций, драйва, страсти. А она сама, наверное, она просто не способны на сильные чувства, такие, от которых сходят с ума и совершают сумасшедшие поступки. Она не умеет расслабляться и никогда не позволяет себе отпускать ситуацию. Ей нужно понимать, что все находится под контролем, чувства в том числе. Олег попрощавшись со Стеллой и обсудив с ней, Ближайшие планы, касающиеся той части операции, в которой девушка была задействована, поехала в маленький неприметный бар, находящийся в небольшом переулке неподалеку от Витебского вокзала. Если не знать о его существовании, то никогда не обратишь внимания на неприметную дверь с полустертой табличкой. Но дело было в том, что те, кто приходил сюда, прекрасно знали, куда как и зачем, и никаких дополнительных опознавательных знаков им не требовалось. Спустившись в полуподвальное помещение, в котором царил вечный полумрак, Олег приветливо кивнул бармену, имени которого никто не знал, но все называли его Кэп. Может быть, из-за того, что он постоянно носил черную бандану с рисунками из скалящихся черепов. А может, по какой другой причине, Олег никогда не интересовался. В небольшом зале стояло пять приземистых столиков, рядом с которыми очень органично смотрелись массивные тяжелые лавки. Под потолком витали клубы табачного дыма. В баре, несмотря ни на какие распоряжения и запреты, можно было курить, чем посетители с удовольствием и пользовались. Тебе, как обычно, Кэп глянул на пришедшего поверх стойки и, дождавшись кивка, невозмутимо повернулся к кофемашине. Олег быстро оглядел зал и, найдя глазами того, кто ему был нужен, неспешно направился к столику в углу. Сидевший там мужчина абсолютно непримечательной внешности никак не отреагировал на его появление, только перелистнул страницу книги, которую читал. «Что сегодня читаешь?» поинтересовался Олег, присаживаясь за столик. «Операция немыслимая, Черчилля», — не поднимая головы, ответил мужчина и с явным сожалением отложил книгу. «Очень, знаешь ли, познавательно и поучительно». «Верю», — не стал спорить Олег и благодарно кивнул Кэпу, лично принесшему кофе и тут же вернувшемуся за стойку. «Как ты пьешь этот жидкий деготь!» Мужчина с отвращением посмотрел на кофе. «Никогда не понимал». «А я и не понимаю, какое удовольствие ты находишь в этой едва подкрашенной водичке». Олег взглядом указал на чашку и небольшой чайничек. «Ничего удивительного», — пожал плечами мужчина. «Не всем дано оценить. Но ты ведь пришел поговорить не о преимуществах кофе перед белым чаем, верно?» «Я бы с удовольствием». Но ты прав. Алекс сделал маленький глоток и блаженно зажмурился. Кофе у Кэпа всегда получался отличным. Вот странно. Вроде бы кофемашины все, в принципе, одинаковые. Но почему у одних получается бурда, а у других — нектар? Я могу почитать дальше, или ты готов сразу перейти к делу? В голосе неприметного любителя чая проскользнула едва заметная ирония. «Мне нужен лучший специалист по наружке, какой у тебя есть», — негромко сказал Олег и отпил еще кофе. «Основное условие, чтобы умел держать язык за зубами». «Сделаю вид, что твои слова меня не оскорбили», — демонстративно поджал губы мужчина. «Неужели ты думаешь, что среди моих людей есть болтуны? И что бы захотел...» «Перепродать инфу», — невозмутимо дополнил Олег. «Расценки я знаю, но готов добавить за риск». «Это уже интересно», — выгнул бровь мужчина. «Криминал?» «Политика», — также немногословно ответил Олег. «Будущий депутат. Мне нужно знать все о его передвижениях. Он шифруется, причем делает это достаточно профессионально. Мне нужны все его тайны. Серьезные?» и самые маленькие. Есть у меня тот, кто тебе нужен, как раз освободился от предыдущего заказа, помолчав кивнул мужчина. Кто объект? Ты знаешь мое правило. Я должен знать, по кому будут работать мои мальчики. Не вопрос. Олег открыл в телефоне фотографию Завьялова и показал собеседнику. с удивлением увидев, как на мгновение закаменело его лицо. Что не так, Боря? Лицо собеседника Олег знал именно под этим именем, а настоящее оно или нет, его это никогда не интересовало, так как друзьями они не были, а для плодотворного сотрудничества это не имеет значения. «Это же выкормаш Фомича?» — хищно прищурился Боря, и Олег кивнул. «Откажешься?» Он готов был к любому развитию событий, но ответ его удивил. «Я сам возьмусь», — подумав, — сказал мужчина, — «и надбавки не нужно. У меня личный интерес. Я не стану спрашивать, какой. Олег подумал и уточнил, у тебя интерес к моему объекту или к Фомичу?» «К Фомичу», — ответил Боря, — «Это чисто личное, дружище, на твоем поручении это никак не отразится. Но если твой в чем-то замешан, то за этим стопудово стоит Фомич. Говорят, молодой без его одобрения квакнуть не может, так что наши интересы пересекаются. Не скажу, что меня это огорчает. Олег действительно был доволен». Боря он знал давно и не сомневался, что через несколько дней будет знать о Завьялове все, вплоть до того, сколько раз тот посещает уборную. — Сколько времени тебе нужно? — Неделя, — подумав, — ответил Боря. — Через неделю здесь же, надеюсь, уже смогу порадовать. Практически не сомневаюсь. Это был не комплимент, а констатация факта, и оба это знали. — Счет для перевода тот же? — Да, — кивнул мужчина. — У меня же официальное ИП. И ты только что заказал у меня проект дома. Разве нет? — Разумеется. Не удивился Олег. — Дом? Так дом. И невольно вздрогнул, потому что воображение тут же подсунуло картинку дома его мечты с террасой, небольшим садом, увитыми зеленью, балконами. Только вот на террасе Почему-то сидела не Ангелина, как это было всегда. Алена. Олег тряхнул головой, прогоняя наваждение, удивляясь вывертом собственной фантазии. Он никогда не рассматривал Елену как объект каких-то чувств, кроме дружеских. Откуда тогда это внезапное видение? Впрочем, Бог с ними, с чудачествами психики. Не до того сейчас. «Аппаратура нужна или хватает старых запасов?» Судя по тому, Боря уже начал работать. «Есть любопытные новинки, тебе понравятся. Если только пару жучков, мысленно проведя ревизию собственных запасов, согласился Олег. «Микро, и чтобы крепились максимально просто и надежно. Ставить будет спец, но лучше подстраховаться». «Закон...» нарушаем, хмыкнул Боря, или у тебя и санкция имеется? Мне она не нужна, с той же интонацией ответил Олег, и мужчины понимающие переглянулись. Мне информацию на суде не использовать. А кому надо, тот и спрашивать не станет, было разрешение или нет. Тоже верно, кивнул мужчина и протянул Олегу картонный прямоугольник, номер телефона разделить на три. Ячейку ты знаешь. Бери по потребности. Потом сочтемся». Олег благодарно кивнул, посмотрел на номер, произвел нужные подсчеты, убедился, что цифры надежно сохранились в памяти, и вернул карточку владельцу. «Спасибо, Боря. Тогда до встречи через неделю». «В экстренном случае звони по этому номеру». Он написал на салфетке номер, дождался еле заметного кивка, показывающего, что Боря запомнил цифры, и сжег салфетку в пепельнице. «До встреч. кивнул Боря и тут же потянулся к отложенной книге. «Удачи и тебе». Олег бросил взгляд на часы и понял, что до следующей назначенной встречи еще полтора часа, которые можно потратить с пользой и не откладывая, забрать щедро предложенные жучки. Никаких непредвиденных сложностей не произошло, и он спокойно забрал из ячейки камеры хранения на Витебском вокзале несколько микроскопических подслушивающих устройств. Часть из них он планировал передать Стелле, а часть собирался поставить сам. Да, разумеется, на использование подобных средств требовалось разрешение соответствующих органов, но никто не собирался играть по-честному. Не в этом случае.